Глава 9 Пантелеев появился возле ветеринарной клиники рано. Он немного мучился вопросом постучаться и под давлением удостоверения заставить открыть заведение на 30 минут раньше или подождать под дверями. Да что они, не люди, в конце концов. Не понимают, что я переживаю за свою собаку. И потом моросит дождь за 30 минут вымокну, как цуцик. К графине Константин уже относился как своему домашнему питомцу. Он настроил мать, которая до последнего времени отказывалась от присутствия животных в квартире. Однако сын проявил чудеса красноречия, даже всплакнул, когда рассказывал, как вез графиню к ветеринару. Слезы появились от настоящих чувств – страдания, переживания и боли. Мать это почувствовала и не смогла противостоять сыну. Знала, если откажет, будет только хуже – Костик все равно сделает по-своему. Пантелеев замешкался на несколько секунд и осторожно постучал. Дверь отворилась тотчас же. На пороге снова появился молодой парень. Он не высказал даже намека на неудовольствие или раздражительность. Наоборот, приветствовал полицейского как старого знакомого. «Ну что, не спится! Переживайте за своего друга!» — Вот такими должны быть все ветеринары, доктора и болиты, которые без слов могут понять, что творится в душе и какая болячка завелась в теле, — думал капитан, тщательно протирая запачканные ботинки о жесткий коврик возле порога. — Не только братьям нашим меньшим нужны чувствующие чужую боль доктора. — Переживаю, — согласился Константин. Он огляделся. Прихожая оказалась забитой множеством картонных коробок. Собрались переезжать? Да, после обеда начнем перевозить медицинское оборудование. Как жаль. От такой новости Костя загрустил. Далеко собрались. В другой город, область. Что вы? В Серове так и останемся. Парень широко развел руками. Знаете, какой-то добрый человек, который захотел остаться неизвестным, Приобрел приличный участок земли за городом, для того, чтобы мы открыли приют для животных. Мы с женой давно мечтали о таком, но не в наших силах было сей проект осуществить. Сейчас мы на седьмом небе от счастья. В наше время это чудо. Пантелеев искренне обрадовался. Никто о людях не хочет думать, а тут целый приют для братьев наших меньших. Мало того, мы получили уставные налоговые документы и банковские реквизиты. Этот нет-то даже название придумал благотворительной организации «Собачье сердце». Но и это еще не все. Насчет приюта ежемесячно будут поступать средства на содержание животных. Теперь мы сможем навести порядок в городе с собачьим и кошачьим вопросом. Прежде прекратим отстрел! Займемся стерилизацией, чипированием, поставим каждый особь на учет, поселим в комфортных вольерах, и тогда поможем каждой обрести новую семью. Ведь это не важно, что большинство дворняги. Главное, чтобы было доброе сердце. А доброе сердце появляется от хорошего человека. Вот ваша собачка тоже из простолюдинок. Парень от радости болтал безумолко. «Моя графиня только имя титулованное носит. На самом деле она собачка из дворовых». Константин взялся за ручку двери, показывая тем самым, что особенно для разговоров времени не имеет. «Так я заберу ее домой. У вас самих дел полным-полно». «Это правда», — спохватился ветеринар и прошел в кабинет. Но кто проследит за больной, необходимо ставить уколы два раза в день, менять противоожоговые повязки и приносить воду. Она должна пить много жидкости. Все в порядке. Дома мать. Она проследит за всем. Только распиши необходимые действия и последовательность. Ну хорошо. Заберете собачку в воротнике и в специальной переноске. Ожоги еще приносят страдания. Лучше, если вы не будете брать ее на руки. Когда она поправится, вернете назад. Пока можете загрузить в машину, а я выпишу рецепт и предписание. Пантелеев зашел в кабинет и увидел графиню. Она лежала в бинтах и в пластиковой трубе, закрепленной на шее. Она глянула на него безразлично. Наверное, если бы могла, то повернулась к стене, чтобы никого не видеть и ни с кем не разговаривать. Она не верила людям, не любила и не знала, как жить дальше, без Серафимы. А главное, зачем? Пантелеев почувствовал собачье сердце, открыл крышку контейнера и погладил животное. Все наладится. И на нашей улице перевернется грузовик с печенюшками. Слышала же, как ребятам повезло. У тебя тоже теперь будет дом, еда, тепло и любовь. Костя загрузил контейнер в машину, вернулся в клинику и забрал у доктора рецепты. «Огромное спасибо! Вы делаете очень доброе и нужное дело!» «Всегда к вашим услугам!» – улыбнулся парень. «Ну, лучше без нас. Выздоравливайте!» Костя уже в дверях вспомнил кое-что. «Скажите, в каком месте будет находиться приют?» Не поверите! Сами не понимаем, как спонсору удалось выбить разрешение на берегу реки в природоохранной зоне, по правую сторону от детских оздоровительных лагерей. Удачи вам! Пантелеев понял, что это именно то место, где председатель спортивного комитета Морозко планировал выстроить свой дом. Похоже, что мадам Шпигель отменила все прежние договоренности. Он пристроил графиню материнские руки, выдал все предписания и направился в гостиницу. Капитан торопился, думал, что Амиров в его отсутствие рвет и мечет. И удивился, увидев, что тот еще сидит в пижаме, уставившись в компьютер. — Вы еще не умывались. Константин остановился на пороге. — Мне осталось дочитать всего несколько страниц, — не отрываясь от экрана произнес следователь. — Сгоняй в магазин, купи чего-нибудь на завтрак. Я к этому времени приведу себя в порядок. Константин отсутствовал всего минут тридцать, но когда вернулся, Фарид Махмудович сидел в джинсах, в полувере и благоухал одеколоном. — Неужели Керстин фон Шпигель обманула меня? История ее жизни словно слизана из книги. — Вы чем? Пантелеев расстелил газету и выгрузил провиант на стол. Вчера мадам рассказала историю прошлой жизни, о том, как Селиверстов воспользовался невинной девушкой, а когда узнал о беременности, хладнокровно бросил, обвинив в том, что она вела распутный образ жизни. «Ну да, вчера вы пересказали беседу с ней». Константин резал сыр. «Вроде родители выгнали из дома, потом она попала в бордель, где ее нашел аристократ и женился». Так и дальше почти все совпадает. Они попадают в авиакатастрофу, женщине чудом удается выжить. Впоследствии она становится наследницей огромного состояния. Приезжает в город, где ее прилюдно унизили, и создает условия для того, чтобы мужчина, которого когда-то любила, скончался от рук преступника. Да, не жизнь, а мелодрама. Бразильский сериал. Капитан кивнул головой, указывая на стол, и произнес крылатую фразу из кинокомедии «Джентльмен удачи». — Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Константин разлил по чашкам кофе, придвинул стул и сел. Она наказывает обидчиков, встречает своего сына, которого считала умершим, а он оказывается инвалидом без ноги. К ней с рыданиями ползут сестры и умоляют простить обиды. В конце все в слезах, прощенные и богатые. У инвалида сына отросла новая нога, а из заводских труб повалил дым, показывая, что дама дала предприятию новую жизнь. Короче, хэппи-энд. Тебе бы истории писать, а не преступников ловить. Амиров откусил кусок сосиски и улыбнулся. А с отросшей ногой ты классно придумал. Такой оптимистичный настрой товарища ему нравился больше. «Смотрю, у тебя хорошее настроение. Есть причина?» «Ага. Нашего полку прибыло. Графиню забрал домой. Да, вот еще что!» — вспомнил полицейский. Мадам фон Шпигель, кажется, пересмотрела свои обещания. Место на берегу реки, которое было обещано председателю спортивного комитета «Морозко» — под строительство дома. Ушло на благотворительные нужды. Там сейчас находится приют для животных, собачье сердце. Вон оно как! В городе грядут тектонические сдвиги. Несколько минут молчали, лишь сосредоточенно жевали. Наконец Пантелеев вытер ладонью рот. Так что там за история, которую вы сосредоточенно читали? Вчера... Когда я уже прощался с мадам, она предложила прочитать пьесу швейцарского драматурга Фридриха Дюринмата «Визит старой дамы». Многозначительно пообещала, что происходящая ситуация станет более понятной. Вчера оселил только половину, потом сморил сон. Мне показалось, что многое встало на свои места, как пазлы. Сегодня дочитал вторую половину, но ясность не наступила. Суть вот в чем. Действие происходит в небольшом захолустном швейцарском городке Гюлени. Но я в своем пересказе буду называть город Серов. В Серов приезжает старая миллионерша, в нашем случае не очень старая и миллиардерша, уроженка и бывшая жительница этого города. Некогда в городке работало несколько крупных промышленных предприятий, но они обанкротились, и Серов пришел в полнейшее запустение, а жители обнищали. Обитатели города возлагают большие надежды на приезд дамы. Они рассчитывают, что она оставит несколько миллионов на его обновление. Сюжет пьесы немного расходится с происходящим в реальности. Например, обрабатывать гостью, пробуждать в ней ностальгию по былым временам доверили бы колейщику, с которым у дамы в юности случился роман. В нашем случае Селиверстов не знает, кто это. Он лишь хочет встретиться с ней и узнать, что дама затеяла. Только при личной встрече глава города понял, что это та девушка, которую он когда-то обесчестил. Именно. Поэтому в пересказе я коснусь только тех моментов, где существует совпадение пьесы с реальными событиями. Так вот, чтобы сойти в городе, прислуга дамы срывает стоп-кран, потому что стоянка поезда всего две минуты, и свита за это время просто не в состоянии выгрузить многочисленный багаж. Сопровождают мадам, секретарь, горничная, повар, дворецкий и телохранители. У Диринмата дама попадала в автокатастрофу. В нашем случае дама, если это не выдумка, упала с неба на частном самолете, но оказалась жива, перенесла несколько пластических операций и выглядит просто восхитительно. Дама обещает вложить в экономику города огромные средства, и об этом раструбили все средства массовой информации. На каждого из двенадцати заместителей Селеверстого секретарь воздействует по-разному. Кого шантажирует, кого просто покупает и выставляет условия. Они должны убить мэра. Так же, как и в пьесе, девушка потеряла девственность и ждала ребенка. Однако парень привел на суд двух лжесвидетелей, которые за литр водки показали, Что тоже спали с девицей, так что отцом ожидаемого ребенка якобы не обязательно является парень. Девушку выгоняют из дома и из города, она попадает в публичный дом и теряет ребенка. Тогда она поклялась, что когда-нибудь вернется в Сиров и отомстит за унижение. Так вот, вторая часть книги не совпадает с тем, что происходит в нашем случае. Ни в чем не совпадает? Сильверстов мертв. То, что хотела, шпигель, свершилось. В книге ситуация накаляется. Жителей все больше застревает в кабале у старой дамы. Они стали хорошо одеваться, вкусно есть. Им нечем отдавать долги. Приходится смириться с мыслью, которую они сначала отвергли. Необходимо убить мужчину. В конце концов мужчины окружают несчастного и лишают его жизни, уверяя, что делают это во имя торжества справедливости, а не из корысти. Дама выписывает миллиардный чек и покидает город, где уже вовсю дымят трубы заводов и строятся новые дома. «Да уж, наши двенадцать, выбранные для свершения правосудия» даже ради собственной корысти, не способной на поступок. — Ты правильно подметил Константин, — воскликнул Амиров. Керстин фон Шпигель рассчитала все, хотела точь-в-точь точь сыграть пьесу Дюринмата, но не предполагала то, что действующие лица оказались жидковаты. Никто из них не отказался от заманчивого предложения, но и убивать никто не захотел. Ну, разве это плохо? Они оказались порядочными людьми, не убийцами. Честными, смелыми и благородными эти господа могли бы считать себя, если бы отказались от всего, что обещала мадам Шпигель. Однако Семизоров быстренько отправил дочь-наркоманку в Швейцарию, а Ляхова ни за что бы не полезла без поддержки на баррикады в надежде получить кресло мэра. А кто же все-таки грохнул Селеверстова? «Пока не знаю. Керстин фон Шпигель уже трясется в вагоне, который через несколько дней доставит персону в Москву, а там и в Европу. Боюсь, что больше мы ничего не сможем у нее узнать. «А она точно уехала?» «Точно. Я вчера ночью связывался с дорожной полицией. Охранники мадам снова срывали стоп-кран, чтобы загрузить многочисленный багаж». Остается только версия о нелегальной добыче угля. Пантелеев завернул в газетку остатки завтрака и сунул в мини-холодильник. И еще. На всякий случай проверим водителя Селиверстова. Может, он что-то видел, когда привез мэра к зданию администрации. Мы с ним так и не побеседовали. Лопатин сказал, что Митрофанова допросили, и у него имеется алиби. Я могу встретиться с ним. Не сейчас. Поехали хоть издалека посмотрим, что творится в тех местах, где нелегально роют. Запишем номера Белазов, потом пробьем по базе, выясним, кто хозяин. Там, глядишь, и на хозяина выйдем. Мужчины не подозревали в ту минуту, что события уже начали разворачиваться с бешеной скоростью. Они уже топтались у порога, собираясь выходить, как зазвонил стационарный телефон. Амиров удивленно пожал плечами. Первый раз за все время аппарат оживился. «Слушаю». Следователь осторожно поднял трубку и, услышав знакомый голос, расплылся в улыбке. «О, добрый день, Виталий Юрьевич, рад слышать!» «Привет!» – буркнул коллега из области. Долго говорить не могу. Сегодня вечером ты должен встретиться с водителем междугороднего автобуса. В Серов он прибывает в 22 часа. Это последний рейс из областного центра. Я через него передам для тебя информацию. Что за таинственность? Мог бы сбросить данные на электронную почту. Вот именно, таинственность. Я ни при каких обстоятельствах не подтвержу, что имею к этим документам хоть какое-то отношение. И ты должен понять. У меня трое детей, мать инвалид второй группы. Если это касается Керстин фон Шпигель, так не волнуйся. Я все уже выяснил. Это о тех местах на карте, которые очерчены красным фломастером. Все понял. Бомба? Еще какая. Если рванет, разнесет все на своем пути. И наши с тобой головы в том числе. Так что хорошо подумай, прежде чем... Пускать факты в ход. Почему звонишь на стационарный телефон? Сейчас вся сотовая связь записывается, а до местных телефонных компаний тотальный контроль еще не добрался. Можешь сказать в двух словах, что там? С ума сошел, сам во всем разберешься. Шофер знает, что везет? Знает. Лекарство для больной бабушки. В одной из коробок обнаружишь флешку. Областной коллега быстро свернул разговор. «Все, до встречи. Береги себя. Да, там же найдешь адрес и телефон мужчины из Прибалтики». «Что-то случилось?» — спросил Пантелеев, увидев озабоченное лицо напарника. Он стоял в коридоре и не слышал разговора. «Пока не знаю. Пошли». Мужчины спустились в холл. За стойкой регистрации никого не наблюдалось, и коллеги остановились возле работающего телевизора и почти открыли рты от удивления. «Вы еще не слышали новости?» Из подсобки появилась дежурная администратор. «Сегодня утром в городе появился новый мэр. С чем я вас и поздравляю!» За время, проведенное в Серове, Амиров незаметно сроднился с городом. И он неожиданно понял, что ему не безразлично, какая судьба ждет жителей. «Кто-то из местных? Ляхова? Или оставили Семизорова?» Константин вертел головой, одновременно разговаривая с администратором и заглядывая в телевизор. «Не, пришлый. Вообще не ясно, откуда он взялся. У губернатору виднее, кого назначать». Женщина перешла на шепот. Звонила знакомая, рассказала, что сегодня ночью покончил жизнь самоубийством директор нашего телевидения Антипов. Она живет в соседнем доме и видела, что возле антиповского крыльца стояли машины скорой помощи и полиции. Точно неизвестно, вроде увезли в тяжелом состоянии, то ли скончался, а может врачи успели откачать. Администратор стукнула ладонью себя по лбу. «Совсем забыла! Какой-то паренек прибегал, передал для вас!» Женщина протянула тонкий конверт без какой-либо надписи. «Как давно он приходил? Сказал от кого?» «Минут двадцать тому назад. Ничего не сказал. Только то, чтобы я при встрече передала вам». Фарид отошел к окну и открыл конверт. Внутри лежал диск. Он повернулся к Пантелееву. «Надо вернуться, кое-что проверить». Мужчины поднялись и, не снимая курток, сели за стол. Амиров открыл ноутбук и поставил диск. На экране появилась знакомая гостиная, в которой собралась компания «Человек из двадцати». Съемка велась с одной камеры высокого разрешения, ракурс не менялся, но можно было хорошо разглядеть лица и услышать голоса. Где это снимали? Константин внимательно вглядывался в изображение. Это гостиная, где я был вчера. Этот дом Шпигель снимала для проживания. Амиров усмехнулся. Знакомые все лица. Мадам пригласила гостей перед самым своим отъездом. То-то, выпроваживая меня, Керстен фон Шпигель сообщила, что запланировала еще одну важную встречу. Похоже, дама решила напоследок расставить все точки над Присутствующие расположились на диванах, сидели в креслах и на стульях. По всей видимости, они чувствовали себя не совсем уверенно, поэтому почти не общались между собой, только перебрасывались ничего не значащими фразами о погоде. Вместе с двенадцатью в комнате находилась секреташа Светочка Козленкова и водитель. Юрий Митрофанов. С некоторыми следователь никогда не встречался, но видел на фотографиях, когда изучал личные дела. Неожиданно в центре гостиной появилась сама мадам, сопровождаемая крупным лысым мужчиной. «Добрый вечер, господа!» Некоторые из гостей попытались приподняться в ответном приветствии, но хозяйка выставила узкую ладонь, как бы предлагая располагаться поудобнее. Большое спасибо, что согласились встретиться со мной, тем более, что наше собрание носит прощальный характер. Многие из вас видят меня в первый раз, но уверена, что каждый знает, кто я». Гости молчали, напряжение нарастало, только Петренко из Венигородов переглянулись. Начальник управления культуры широко, подружески улыбнулся. — Много лет прошло, но ты, Кристина, почти не изменилась, сохранила свою красоту. — Не лукавь, Семен, вы со Звенигородовым и Селеверстовым забыли меня в тот день, когда оболгали при всех на суде. Но не об этом речь, и нет времени предаваться воспоминаниям, тем более, что воспоминания гадкие и гнусные. Каждый из вас получил определенное предложение в обмен на услугу. Мы все знаем, о чем идет речь. Я со своей стороны договоренности сохранила. А вот вы, господа, просто хотели получить, не прилагая никаких усилий. В таком случае я объявляю о своем решении. Керстин фон Шпикель взяла из рук стоящего рядом секретаря первый документ. Это оригинал договора на покупку виллы в пригороде Сочи на побережье Черного моря. Недвижимость оформлена на имя Петренко Семена Аркадьевича. Женщина с резким звуком порвала бумаги на мелкие кусочки. Петренко не проронил ни звука, только прикрыл глаза. Видеть, как мечта рассыпается на мелкие части, было выше его сил. Дама, не обращая внимания на реакцию, взяла следующий документ. «Господин Семизоров, оплата за лечение вашей дочери в швейцарской клинике для лечения наркотической зависимости прекращена. Если вы желаете продолжать лечение, то перечисляйте деньги сами. Если нет, то привозите жену и дочь домой, опять же, за свой счет». Лицо Петра Николаевича, превратилась в серую маску, но он тоже промолчал. Господин Хромов, как вы понимаете, о бельгийской грин-карте вы можете забыть. С вашим КГБшным прошлым получить сей документ невозможно, если вы не превратитесь в предателя. Но и в этом качестве Европа не нуждается в таких, как вы. Начальник службы безопасности администрации только нагло ухмыльнулся. Олег Сергеевич. Шпигель обратилась к Антипову. Мне очень жаль, но вы банкрот. Я выкупила у казино ваш долг. Теперь хочу забрать все, что мне причитается. Завтра имущество и банковские счета, принадлежащие вам и вашей жене, опишут приставы. У вас есть только сегодняшний вечер, чтобы снять квартиру. Амиров остановил воспроизведение. Пойдем покурим. Они скинули куртки, в которых так и сидели, вытащили сигареты и потянулись к форточке. Ты видишь, с каждой новой фамилией миллиардерша входит во вкус. Она наслаждается своей местью. Удивительно, но все помалкивают. Даже если среди них убийца, никто не сознается в преступлении. Теперь понятно. Почему Антипов решил наложить на себя руки? Он нищий. Скорее всего, лишится и должности. Константин затушил окурок в стеклянной банке. Смотрим дальше. Мужчины вернулись к компьютеру и продолжили просмотр. Уважаемый Федор Николаевич, женщина обратилась к начальнику управления внутренних дел Лопатину. При всем уважении... Повышение до генеральского чина вам не светит. Сегодня утром я расторгла договоренности с Министерством внутренних дел». «Все это вранье!» Лопатин, похоже, был слегка навеселе. «Нет у вас никаких связей, денег и влияния. Так, прилетела птичка заморская, напела в три короба, а мы уши развесили». Раскрасневшийся мужик озирался, ища поддержки, однако присутствующие продолжали хранить молчание, пряча глаза. «Я сообщила, что хотела относительно вас. Прошу, дайте другим узнать свою судьбу». «Вы, Морозко, не построите дом на берегу реки. Участок я передала на благотворительные цели. Там с сегодняшнего дня...» разместился приют для бездомных животных. Шпигель повернулась и внимательно посмотрела на председателя Комитета по физкультуре и спорту. «Валентин Иванович, не советую вам доставлять хоть какие-то проблемы для благотворительной организации. Я, несмотря на то, что проживаю далеко от Серова, держу руку на пульсе». На скулах морозка зашевелились желваки. Он зло стрельнул глазками, но промолчал. Смотри, Амира вткнул пальцем в экран. У Лялюшкиной, похоже, поднялось давление. Если бы не сидела, то ноги точно бы не удержали. Каратайкин, Михаил Алексеевич, вам лучше заняться своим делом. Зачем такой начальник отдела архитектуры и градостроительства, если город в ужасающем состоянии? Да, словно спохватилась мадам. Донор со здоровой почкой уже ждал вашу жену, но, увы, орган достался другому больному. Керстин криво ухмыльнулась. Зоя Петровна Лялюшкина. Хорошо пристроилась. Доверчивый муж, молодой любовник. И всегда к ее услугам государственная казна. Мои экономисты обнаружили схемы, по которым вы выводили средства из бюджета, подтверждающие растрату средств документы, направленные в областную прокуратуру. Шпигель с улыбкой посмотрела на Лопатина. Местным блюстителям порядка, у меня есть основания не доверять. Смотрите, она просто наслаждается своей властью и их бессилием. Не удивлюсь, если они поколотят даму, когда она закончит свою иезуитскую речь. Усмехнулся Пантелеев. Не получится, видишь, охранники стоят в дверях. Неожиданно лицо Лялюшкиной побледнело, она тяжело задышала. «Прекратите издеваться! Вы что, не женщина?» Мария Владимировна Ляхова подскочила к бару, плеснула в бокал виски и поднесла заместителю главы города по экономике и финансам. Выпите залпом и глубоко дышите! Скоро отпустит!» «Уважаемые господа!» — Я никого здесь не держу. Каждый может свободно покинуть дом, особенно те, кого я уже коснулась. Снисходительно произнесла мадам и окинула взглядом присутствующих. Однако никто не сделал попытку подняться. — Как же, уйдут они в разгар разоблачений! — проворчал Амиров, не отрываясь от монитора. — Факт! Они многого не знали друг о друге. Да, пожалуй, пора и честь знать. Председатель городского совета народных депутатов поднялся. Я сокращу ваш монолог, госпожа Шпигель. Или как вас там в девичестве? Кристина Иванова, Смирнова, Попова? Мне разницы нет. Я, например, уяснил, что квартиру в Лос-Анджелесе из ваших рук не получу. Это, конечно, печально, но не смертельно. В отличие от других, работы не лишусь, потому что меня выбрал народ. Как выбрал, так и назад задвинет, — одернула Ильинского, начальник организационного отдела Ляхова. Просиживать штаны в кабинете много ума не надо. Для города вы не сделали ничего. — Куда мне до вашего рвения? Я о кресле главы города не мечтаю, — парировал Вадим Юрьевич. — Только все ваши потуги бессмысленны, зря вырвали глотку, зарабатывая доверие народа. — Сами же знаете, жители ничего не решают, а госпожа Шпигель передумала. Она не станет помогать вам, Мария Владимировна, в достижении цели. То есть место главы города Серова займет кто-то другой. Ильинский посмотрел, наклонив голову на Керстин. Таня ответила, только холодно улыбнулась. Некоторые догадываются, что наш уважаемый Максим Олегович, заведующий Горано, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Живет за высоким забором, жены нет, детей тоже. Теперь понятно, чем Шпигель могла прижать Светлакова. Ему сейчас хоть в петлю, а на карьере поставлен крест. Во всяком случае, в городе не жить, да и в любом другом месте найти работу по специальности будет невозможно, невзирая на то, что он прекрасный специалист. Вадим Юрьевич развел руками, словно артист перед зрительным залом. «Теперь мы знаем друг о друге все. В нашей маленькой компании остался лишь Звенигородов, друг юности нашей неподражаемой мадам. Интересно, чем зацепила его?» Повисла пауза. Начальник отдела по работе с предприятиями сидел на краешке кресла, готовясь сорваться в любую минуту и вцепиться в горло Ильинского. Заткнись, зловещий прошипел Звенигородов. Ну почему же? Поощрила Керстин фон Шпигель. Я хоть и не рассчитывала на помощь суфлера, но выражаю благодарность за поддержку. И так продолжайте. У вас имеются соображения по этому поводу? О, да! Леонид Александрович, натура любви обильная, живет на две семьи. И как только умудряется содержать и ублажать старую жену и молодую любовницу. Положим, за счет махинации с жильем, которую он проворачивает по программе переселения с подработанных территорий, никто из жен не сетует. Ну, со старой понятно. А вот как новую удовлетворяет, непонятно. Ведь не молодой уже. Ильинский ехидно хихикнул а Звенигородов подскочил, размахивая руками. Однако охранники быстро схватили его за плечи и усадили на место. Присутствующие зашумели. — К многоженству это не имеет никакого отношения, — произнесла Керстин, как только гам стих. Дочь Леонида Александровича отправилась на обучение в Оксфорд. — Теперь, как вы понимаете... Я прекращаю финансирование. Повисла пауза. В воздухе сгустилась неловкость. Никто не знал, что делать дальше. Первым тяжело встал Семизоров со словами. «Больше здесь делать нечего. Не скажу, что знакомство было приятным». Следом начали подниматься остальные. Неожиданно раздался звонкий голос — который принадлежал Светочке Козленковой. «Постойте! Куда вы? Мы так и не выяснили, кто убил мэра! Что что будет с заводом?» Девушка подскочила к даме. «Вы обещали восстановить завод, обувную фабрику. Люди, надеются, ждут. Вот эти!» Светочка указала пальцем на чиновников. «Они для себя ничего не хотят совершать, а о народе вообще не думают!» Чиновники остановились возле дверей. Полицам невозможно было прочитать, то ли им нечего сказать, то ли отвечать на призывы секретарши считали ниже своего достоинства, то ли то, что хотели выяснить, уже совершенно ясно и незачем сотрясать воздух. Мужчины прильнули к экрану, ожидая развязки. Но неожиданно экран погас. Молчали в задумчивости около минуты, тупо уставившись в темный монитор. Пантелеев поднялся, вытащил из пачки сигарету, размял пальцами и недоуменно пожал плечами. Не понимаю. Зачем мадам Шпигель прислала запись? Ну, наверное, показать нам настоящее лицо первых руководителей города и сообщить, что... Никто ничего не получит. Можно было предполагать такой финал. А это как раз не конец. Есть такая настольная игра Дженга. Из деревянных брусочков складывается башня. Правила просты. Каждый из игроков вытаскивает по очереди снизу или из середины брусок и устанавливает сверху. При этом старается не обрушить строение. Проигрывает тот, на чьем ходу башенка упадет. Керстин вытащила предпоследний брусок. После нее пирамида разрушится. У них друг на друга теперь имеется компромат. Выход один. Или забыть все, что происходило на вилле. Или до конца своей карьеры трястись от страха. Никто не забудет компромат друг на друга впоследствии компания перегрызется, как пауки в банке. Ой, разницы нет. Каким образом эти монстры начнут поедать друг друга? Вопрос состоит в следующем. Почему мадам не сообщила имя убийцы? Ну, Во-первых, разница есть. Все двенадцать сидят на руководящих должностях, и пока у власти такие, как они, в стране ничего не сдвинется с места. Во-вторых, Шпигель что-то темнит. Она или хочет, чтобы до убийцы мы добрались своими мозгами, или вообще не желает его выдавать. А может, и то, и другое? Ладно, нечего гадать. Поехали посмотрим на нелегальный разрез. По дороге заглянем к Светлакову. Он раскрыл тайную связь каждого с мадам фон Шпигель. Может, и сейчас наведет наслед? Позвони, выясни. «Где он в данный момент?» Амиров сидел в машине и ждал, когда коллега нападет на след заведующего гороно. Пантелеев сел на водительское место, завел мотор, но не двинулся с места. В гороно секретарша сказала, что шеф сегодня не приехал на службу. — Да, она два раза звонила, но Максим Олегович на связь не выходил. Он должен присутствовать в школе номер 24 в составе комиссии по капитальному ремонту. Но и там он не появился. — Поехали к нему домой. Может, запел с горя. — Интересно. Мадам уже отправила в департамент образования расширенную характеристику с фотоматериалами на господина Светлакова. Константин выехал со стоянки. — Да... Мужик живет в ожидании неминуемой казни, а ожидание, как мы знаем, страшнее самой казни. Подъехав к высокому забору, мужчины вышли из машины и огляделись. Ворота, ведущие к дому, оказались приоткрытыми, и они беспрепятственно вошли во двор. «Светлаков держит собак?» Константин опасливо озирался вокруг. «Опасаешься за штаны?» — усмехнулся следователь. «Недреев четвероногих учитель не держит. Во всяком случае, в последний раз ни лая, ни мяуканья не слышал». Они поднялись на крыльцо, и Пантелеев нажал на кнопку звонка. «Никого нет», — констатировал полицейский. «Ну, «Снова к молочнице ушел. Или пьяный валяется». Мужчины огляделись. Дом показался мрачным и безжизненным. Амиров нажал на ручку, и неожиданно дверь с еле слышным скрипом поддалась. Ни слова не говоря, они вошли в холл. Кругом царил образцовый порядок. Дорогая мебель в стиле ампир сияла позолотой. С высокого потолка свисало ажурное хрустальное люстра, блеск отражался в зеркалах. Винно-красные портьеры и такого же оттенка толстый ковер на полу подчеркивали помпезность и высокопоставленность. Амиров подумал про себя, что в первый визит совершенно не обратил внимания на впечатляющий интерьер. Учителю ремонт влетел в копеечку, и вил он свое императорское гнездовище с любовью. Тишину нарушали лишь элегантные напольные часы с бронзовым декором, которые тикали монотонно и равнодушно. «Есть кто дома?» — громко спросил Фарид Махмудович, но голос затерялся в тяжелых шторах, потух, и снова опустилась тикающая тишина. «Иди в столовую, а я гляну на втором этаже». Кинул он Пантелееву и быстро поднялся по лестнице. Не прошло двух минут, они снова встретились в холле. «Никого!» — развел руками Константин. «На кухне целая батарея пустых бутылок из-под виски и гора грязной посуды. Пили в одном месте, чтобы ненароком не запачкать такую красоту». «Почему пили? Он был не один?» «Ну, как минимум двое. Раковина забита посудой». Может, не мыли несколько дней. Я гляну в кабинете, а ты спустись в подвал. Если никого не найдем, то заедем позже еще раз. Амиров, не торопясь, пересек гостиную. Ноги утопали в густом ворсе ковра, и он снова подумал о том, что не обратил на такую роскошь внимания в первый визит. Следователь распахнул дверь и сразу повернулся, чтобы позвать напарника. «Константин, иди сюда!» Пантелеев подошел и замер рядом с Фаридом. На крюке, для люстры, как использованная марионетка, повисло тело Светлакова. Пантелеев дернулся. Может, он еще жив? Стой на месте, ничего не трогай. Уже поздно. Звони, вызывай наряд полиции и скорую помощь. Пока ждали экспертов, бегло осмотрели дом. Что искали, сами не знали. В любом случае поиски не привели к успеху. Скорее всего, мужик по собственной воле сложил с себя полномочия в этой жизни. — От стыда Светлаков покончил с собой, — резюмировал Пантелеев, когда вышли курить на крыльцо. — От какого стыда? Амиров разозлился. Инвалиду, который родился с синдромом Дауна, тоже стыдно, что он не такой, как все. Когда у пожилого человека появилась болезнь Паркинсона или Альцгеймера, ему тоже стыдно. Ребенку-аутисту стыдно. Или такие чувства должна испытывать несчастная мать? А почему она должна быть несчастной? У нее есть ребенок. Пусть он не такой, как все, но он живой, со своими чувствами и страданиями, увлечениями и радостями. Какое мы имеем право судить? Светлаков был прекрасным учителем. Просто хотел своего личного земного счастья и боялся общественного мнения. Он никому ничего не навязывал. Ты видел, как ясно указал путь Ильинский? На вилле Шпигель он четко сказал, что Светлакову дорога одна, в петлю. Что-то никто из них в петлю не полез, кроме Антипова. Но тот от безысходности, от того, что благодаря своей зависимости стал нищим. И то, неизвестно, может, откачали. А на остальных негде клейма ставить. Да учитель самый порядочный из всех, кто присутствовал на последней встрече. Он не крал, не убивал, не заводил связи на стороне, не занимался развратом. Светлаков виноват лишь в том, что он гомосексуалист. Убить его за это! Сам убился. — проворчал капитан и пошел навстречу машине скорой помощи. В доме Светлакова пришлось задержаться, несмотря на то, что факт самоубийства никто из экспертов не поставил под сомнение. Амиров отчитался за двоих перед дежурным следователем, каким образом попали в дом и зачем понадобился Светлаков. Фарид Махмудович не углублялся в повествование, сказал лишь что заведующего гороно они не обнаружили на рабочем месте, поэтому приехали домой, чтобы переговорить по поводу убийства мэра. Однако раскрывать подробности, пока идет следствие, никто не станет. Амиров заверил также, что не видит в убийстве мэра и самоубийстве Светлакова никакой связи. Когда санитары загрузили тело покойного в карету скорой помощи, напарники тоже направились к выходу. На крыльце курил дежурный следователь. Пантелеев и Амиров остановились рядом. Слышали, что в городе творится. Пожилой сыщик протянул пачку. Закуривайте. Не, а что там? Константин угостился сигаретой. Да как с ума все посходили. С утра, как только заступил на дежурство, выезжал в дом начальника местного телевидения Антипова. Соседка случайно зашла, обнаружила его на полу. Вызвала скорую помощь и на всякий случай полицию. И что там? Амиров от предложенной сигареты отказался. За день так надымился, что рот связала какая-то кислятина. Криминал? Нет. Сам решил отравиться. Хорошо, медики быстро подоспели. Увезли в тяжелом состоянии. Неизвестно, будет жить или нет. Следом донесся слух, что заместителя главы города по финансам Лялюшкину арестовали прямо в кабинете. Начальника отдела по работе с предприятиями Звенигородова отстранили от должности. Он сейчас под подпиской о невыезде. И заместитель главы по социальным вопросам Семизоров подал заявление на расчет. «Ничего себе! Новый мэр города только появился, а головы уже полетели!» Пантелеев затушил недокуренную сигарету. Его тоже уже мутило от избытка никотина в организме. Что с домом будете делать? Опечатаем, пока родственники не объявятся. Может, покойный наследство кому-нибудь оставил? Амиров вспомнил парня, которого видел в этом доме, когда встречался со Светлаковым. А что? Детей нет. Кому еще оставлять? Мужчины сели в автомобиль. — Фарид Махмудович, темнеет. Ехать сейчас в сторону разрезов смысла нет. Что в темноте сможем рассмотреть? — Согласен, — кивнул Амиров. — План такой. Сейчас перекусим где-нибудь. Потом на автовокзал. Надо кое-что забрать. Ровно в десять они стояли на площади возле городского автовокзала. Автобус прибыл вовремя. Амиров дождался, когда пассажиры покинут свои места, и махнул рукой водителю. «Здравствуйте! Вам должны были передать конверт?» «Есть такое дело!» Шофер залез во внутренний карман куртки и подал плотный конверт. «Как ваша фамилия?» «Амиров!» Фарид улыбнулся и протянул тысячрублевую купюру. «Это для меня, приятель, передал!» Водитель отдал конверт и, помявшись, тысячную все-таки взял. Мужчины припарковались возле гостиницы и поднялись в номер. Бросив куртку прямо на кровать, Фарид подключил ноутбук и воткнул флешку. Так же, как и утром, они уставились в экран, молчали, пока просматривали материал. Наконец Амиров поднялся, руки его слегка дрожали. Забудь, что ты видел. Не думаю, что к убийству мэра эти факты имеют отношение. Наоборот, Селиверстов, им нужен был живым. Представляешь, что сейчас надо ставить на должность главы своего человека, чтобы тот продолжал нелегальную добычу. Так и прислали своего. Вон уже чистить ряды начал. И все-таки по истечении строка, исполняющего обязанности главы, необходимо проводить выборы. Жители нового человека не знают и голосовать за него не пойдут. И не нужно. Сегодняшние законы предполагают голосование в депутатском корпусе. Большинством голосов примут кандидатуру, которую подсунул губернатор. И дело с концом. Жителей города никто и спрашивать не станет. А депутаты не захотят ссориться с губернатором. «М-да...» – протянул Пантелеев. Он растерялся. Но вы посмотрите, какова схема. Просто поражает воображение. Мало того, что нелегальные разработки ведутся под охраной частных охранных агентств. Задействована железная дорога, тракторно-бульдозерная станция, целый автопарк с многотонными перевозчиками. И много представителей областной администрации втянуты в эту схему. Немного. Чем больше участников, тем меньше прибыли. Амиров рассердился на себя. Ведь предполагал и товарищ предупредил, что информация взрывоопасная. Зачем допустил к просмотру Пантелеева? Это ровно, что зацепить товарища за собой на передовую. Так, все, закрыли тему. Ты ничего не видел и не слышал. Это мое дело. Когда все закончится, ты первый узнаешь о результатах. Обещаю! Ты займись поисками сына бабы Фимы. Виталий Юрьевич откопал адрес и телефон, но, может, что-то изменилось. Или регистрация, или номер. Фарид протянул исписанный листок. Завтра поговори с водителями, которые работают на служебных машинах в администрации. Пусть вспомнят тот вечер, когда был убит Селеверстов. На предмет чего? Да сам не знаю. Сделаю упорное Юрии Митрофанове. Шофер последним видел Селиверстова живым. И найди таксиста, который довозил его до дома тем вечером. Его допрашивали. Там все ровно. И таксист подтверждает, что именно Митрофанова доставил. И время точно совпадает. Почему он вас интересует? Давай посмотрим видео еще раз. Амиров вытащил из кармана диск и вставил в дисковод. На всякий случай он носил запись при себе. Если проститутка зашла в номер без труда, значит заинтересованному лицу проникнуть в комнату, расплюнуть. Вот смотри. В гостиной 12 уже знакомых нам человек. Помимо них секретарша Светлана Козленкова, водитель... Юрий Митрофанов, сама мадам и двое охранников. Каждый в этом спектакле играет роль со словами или без слов. Шпигель упомянула каждого из двенадцати. В конце Козленкова выступила с речью, призывая выяснить, кто же все-таки убил главу города Серова. И только одна персона осталась незамеченной. Это Юрий Митрофанов. «Может, в присутствии шофера нет никакого смысла, просто случайность?» «Э, нет, она бы не допустила случайности или небрежности. Шпигель расписала действия как по нотам. У каждого персонажа своя роль. А какую роль играет молчаливый водитель?» ну, «Я думаю, что это у вас разыгралась фантазия, и все гораздо прозаичнее». «Хорошо, если так», — легко согласился следователь. Он устал за день, как собачий хвост, и не имел сил спорить и переубеждать напарника. Да и сам уже согласился с тем, что от того, что у него отсутствует даже маломальская версия, он занялся сочинительством. «Ладно, на сегодня хватит. Оставь мне машину. Утром наведаюсь в вдове, за город». Посмотрю, чем она дышит после похорон и появления нового мэра. Наверняка уже в курсе кадровых перемен. Они распрощались, и Форица валился спать без задних ног, без мыслей, без фантазий и сновидений. И только под утро, так явно, словно можно было потрогать, пришла мама. Он почувствовал ее запах, ощутил теплые руки. Вдруг в грудь захлестнула необъяснимая щемящая тоска. Он понимал, что она умерла, но это не имело значения. Хотелось смотреть в грустные глаза с морщинками вокруг и не отпускать родную ладонь. Мама, ничего не говоря, повернулась и пошла прочь. От потери Амиров задохнулся в рыданиях, потянулся следом и неожиданно проснулся. Находясь между сном и явью, он продолжал плакать, и слезы катились по седым вискам. Фарид рывком скинул ноги, сел на кровати и, взяв с тумбочки телефон, посмотрел время. «Девять» отпечаталось в голове. Проспал, констатировало сознание. Но он еще какое-то время цеплялся за память, пытаясь удержать родной образ. Следователь выходил из гостиницы, как зазвонил телефон. — Слушаю, Амиров. — Доброе утро, Фарид Махмудович. Голос Пантелеева звучал бодро и тревожно. — Я раскопал кое-какую странность. Надо встретиться. Вы в городе? — Я еще возле гостиницы. Я подскочу через минуту. Действительно, через пару минут Константин сел на пассажирское сиденье. «Поехали к Раисе Селиверстовой, по дороге расскажешь». Амиров завел машину. «Послушайте сначала меня, потом решим, ехать или нет». «Многообещающее начало. Слушаю». «Это всего лишь догадки, которые требуют подтверждения». «Ну не тяни, Константин». «Я переговорил с водителями». Все отзываются о Митрофанове, как о мужике нормальном, сильном, немного грубоватым, может выпить, но за баранкой не ни. В вечер убийства все происходило, как обычно. Начальство водку пьянствовало, а шеферня грызла семечки на улице, курила и травила байки. Селиверстов вышел первый, поманил водителя, и они уехали. «Все, на этом ставим точку». Но неожиданно возникла запятая. Уже опускались сумерки, когда Митрофанов привез шефа к зданию администрации, отдал ключи от машины, а сам на такси отправился домой. Я поговорил с таксистом. Снова все сходится. Он опознал Митрофанова, потому что включил в салоне свет, чтобы тот рассчитался по счетчику. Ну, в каком месте начинать удивляться? Таксист заметил что от пассажира несло тяжелым табаком. А до этого я выяснил, что Митрофанов не курит, вообще запах табака не переносит. Так, интересно, ты узнал что-нибудь о семье? Пока нет, но есть еще одна деталь. Девятого Митрофанов весь день возил Селиверстова. Утром забрал из дома, потом привез на мемориал, следом на банкет, никуда не отлучался. Водители сказали, что ветровка на нем была светло-серого цвета с множеством карманов, а вот таксист вез мужчину в куртке военного покроя цвета хаки. Поехали к Лопатину в управление. Через час все, что успели собрать на Митрофанова, лежало на столе начальника управления внутренних дел. Митрофановы, Юрий и Василий, двойняшки, родились в деревне Кабзас. Отец Шорец, мать русская. Отец был профессиональным охотником, к этому приучал сыновей. Юрий отслужил в армии и переехал в город Серов. Василий остался в деревне с родителями. После их смерти сын так и остался в доме. Поселение полностью окружено угольными предприятиями. Несколько лет назад шорская общественность пыталась отстоять свои территории, даже посылали письмо в ООН. Однако угольщики не оставили шансов на существование, окружив разрезами деревню со всех сторон. Сейчас там проживает около 30 человек. Брат Юрий часто наведывается в родительский дом, привозит единоутробному родственнику еду, сигареты и одежду. Лопатин отложил бумаги и снял очки. Надо брать Митрофановы. Убивал Юрий, а Василий его алиби. Вопросов несколько. Как водитель проник в здание администрации? Он зашел вместе с Селеверстовым, или у него были ключи? Могло произойти и то, и другое. Амиров глянул на начальника управления и замешкался. Юрий каким-то образом узнал об условии мадам Шпигель. Он, зная, что никто из вас даже не пискнет в сторону Селеверстова, решил свершить правосудие своими руками. Но зачем? Лопатин искренне недоумевал. А у него, как у патриота, нашлись веские причины. Первое это машиностроительный завод. И второе в городе поговаривали, что именно Селиверстов курировал незаконную добычу угля возле деревни Кабзас и в других районах. Смерть вороватого мэра разрешала две проблемы. Возобновляла работу завода и останавливала деятельность разрезов возле шорских поселений. Амиров поднялся. — Теперь вы доведете дело без меня. Я думаю, что Митрофанов сам во всем сознается. Он не убийца, а человек, которому не безразлично, что будет с его городом, с его народом и землей. А мне пора? Жена ждет. Фарид вышел из управления и вздохнул в легкий воздух, перемешанный с угольной взвесью. Ему стало грустно. Митрофанов сядет, но изменится хоть что-нибудь. «Почему вы ничего не сказали про компромат, который получили из области?» Сзади остановился Пантелеев. «Ты с ума сошел? Я не уверен, что Лопатин не играет в той же команде. И ты забудь! Ничего нет! С этим вопросом только в Генеральную прокуратуру!» Фарид сел в автомобиль, следом нырнул Пантелеев. Корреспондент Персильев рассказал мне шорскую легенду про двух братьев. Ульгинь и Эрлик олицетворяют два начала. Ульгинь – доброе, небесное божество, а Эрлик несет в себе злое, адское начало. Но они, братья, ничего не делят, не соперничают, не стремятся к превосходству одного над другим, а лишь помогают и дополняют друг друга. Братья Митрофановы Свершили правосудие. Амиров собрал вещи в сумку, заплатил по счетам и вышел на улицу, где его ждал Константин. «Мне было приятно с тобой работать». Фарид пожал руку Константину. «Скоро в городе многое изменится». «Хочется верить. Если будут вопросы, звони. Я всегда рад тебя слышать». С этими словами Амиров сел в машину и вырулил со стоянки. Мысли его были уже возле жены. Он решил предупредить о возвращении позже, как только одолеют половину пути. Выехав на взгорок, он окинул город прощальным взглядом и с удивлением отметил, что из заводских труб валит дым. Не напрасным оказалось твое преступление, Юрка Митрофанов подумал про себя Фарид. И тебе спасибо, мадам Керстин фон Шпигель, за то, что слово сдержала. А ведь она знала, кто убийца, но не хотела выдавать. После двух часов монотонной дороги Амирова потянула в сон. Сказалось напряжение последних дней. Он остановился возле придорожной забегаловки, заказал двойной кофе и бутылку воды в дорогу. Допив кофе, вытащил телефон и набрал номер жены. Тата звалась незамедлительно. Я свободен. Часа через два буду дома. Амиров покрутил плечами, разгоняя застоявшуюся кровь. Вернулся за руль и набрал скорость. Он даже не успел сообразить, как с правой стороны на перерез выехал грузовик. Шансов избежать столкновения. Не было никаких.